Через Большой Хиган. Очень скоро холмистая степь по берегам притока Аргуни, реки Ган, сменилась заросшим лесом предгорьями, и вез через сто путники вышли на дорогу к городу Мергену. Тут караван вступил в центральную часть горного массива Большой Хинган, ограниченного с востока пустыни Гоби. По мере подъема все больше зелеными становились пади, по которым бежали ручьи в реки Мало и Большой Хайлар, образующие Аргунь. Кругом тишина, ни людей, ни зверей. Место дикое, сумрачное. Но, в общем-то, болота не такие топкие, как в табольской губернии. Под заболоченным слоем кони находят твердую почву из песка и гальки. Потом спуск, приведший в ущелье, в котором разместился Орачонский табор, и остановились передохнуть солдаты Дауры, шедшие на границу. После короткого отдыха пошли веселее. Дальше ландшафт резко изменился. Исчез уже дикий характер гор западного склона. Лиственница сохранялась еще на северных скатах скатах гор. На южных уже уступало место более легкой изящной зелени дубков, черной березы и орешника. Сперва деревья эти слабо заявляли свои права, появлялись кустарниками на Санцепеке, а потом уже заняли все скаты гор, оставляя только берега речек тальниковым, ивовым и тополевым кустарником. Удивительно было, почему эти багостные земли не использованы даурами для земледелия. Ответ дала сама природа. В начале июня перед самым восходом солнца хватил мороз. все горы. Поднявшись на высокую пологую возвышенность, Кропоткин отобрал образцы вулканических пород, ранее неизвестных в этом районе. Здесь, на западном склоне лесистого хребта ильхури алин обнаружились несомненные признаки вулканических извержений. он увидел отчетливо выраженный вулканический конус, вокруг которого были разбросаны куски лавы. Во всей восточной Азии пока еще никто не находил потухших вулканов, и сам Гумбольдт, большой покойник вулканизма, уверенно отрицал его в этой части Азии. Почти 10 лет назад немецкий географ просил Семенова, будущего Тяншанского, привезти с Тяншане образцы вулканических пород. Семенов не смог исполнить эту просьбу, вулкан в том не казалось. Кропоткин же отобрал в Маньчжурии более сотни географических образцов. Сделано важное гофическое открытие. Через несколько дней стали попадаться одна за другой маньчжурские деревеньки. Это уже бассейн Амура. Наконец, из-за тальника блеснула река Нонни, приток Сунгари, с чистой прозрачной водой. Доплыли до города Мергена. А там пологий полоски берег весь заполнен народом, выспавшим посмотреть на бородатых баварицах пришельцев севера. Необычайно живописной была эта толпа встречающих. От нее отделилась лодка, в которой прибыл чиновник, пригласивший купца Алексеева к китайскому амбаню, управителю, этого населенного в основном маньчжурами города. Встретя с ним произошла, правда, лишь на следующий день. Он сам пришел в лагерь русских и милостиво разрешил торговлю. Она завязалась на всех углах Мергена, с небольшой российский уездный городок. Результаты были не так уж блестящие. Все-таки заочно было трудно учесть все потребности мергенцев. Откуда их было знать? Но цель ведь не в этом. На другой же день, по покровом темноты, кровам покинул Мерген, направившись в почтовому троту на восток, к городу Айгун, расположившемуся на берегу Амура. В результате похода удобная трасса для скотопрогонной дороги была найдена. Дорога будет проложена значительно позже, в конце века. Маршрут Капоткина используют при строительстве Китайской Восточной железной дороги КВЖД. а потом В 1945 году по его пути пройдут советские войска, преследуя отступающую Квантунскую армию. Гофическое общество России присудило молодому исследователю Дальнего Востока за хинганский поход, первую по сути в экспедицию, малую золотую медаль. И в отчетном докладе на годичном собрании Географического общества в Петербурге его слава, его глава Семенов высоко оценил экспедицию, зав ее героической. Теперь дорога проложена. Остается только пожелать, чтобы по ней ходили каждый год. Тогда можно будет надеяться, что дорога всего в 650 верст до Сурухойтуя от Боговеченстка, которую мы с обозом и табуном прошли в 16 дней без труда, чтобы эта дорога, говорю я, не заглохла, а всегда была доступна.